Глава 11. Над даром Васе еще требовалось поработать. Контур менялся, ощутимо менялся, но пока без финального результата. Так что я не отказал себе в удовольствии по возвращении домой продолжить работу в нужном направлении. Совместил приятное, так сказать, с полезным, и теперь лежал в кровати рядом, запыхавшийся, ведьмы и чувствовал как быстро-быстро колотится сердечко Василисы. Милое ощущение. «Он знает?» — спросил я девушку. Та не стала играть в игру «О чем ты? О ком ты?» и сразу же замотала головой, приняв максимально серьезное выражение лица. Им в наших разговорах мог быть только Мордорд. «Хорошо. Мне надо с ним встретиться», — сказал я. Она села в кровати, натянув на себя одеяло. Лицо встревоженное такое. Как мило. Переживать начала. Очень своевременно. Я ни на минуту не забывал, что она хотела со мной сделать. И сделала бы, не будь я параноиком. Интересно, правда, каким оказался бы результат сойдись в бою ее чары, порабощения и мои. Будь у меня возможность все отмотать назад, то обязательно бы попробовал. Чье, скажем так, искусство искуснее? Это может быть опасно. — встревоженно сказала Вася. — Он боится тебя, если он поймет, что ты... что я... В глазах ведьмы появились слезы, и через миг она уже всхлипывала у меня на груди. — Что я наделала? Что я наделала? Нет, мне прощения. Я закатил глаза, мягко отстранил Василису, заглядывая ей в лицо и тихо сказал. — Мне надо с ним встретиться. Придумай что-нибудь. Она торопливо закивала, вытирая слезы а затем беспокойно заерзала. Но как вы встретитесь? Он же бездушный. Если он войдет в портал, то первая церковь сразу же поднимет тревогу. А если ты, то тогда сам потеряешь душу. Начни, пожалуй, с самой встречи, ладно? Детали мы обсудим, когда придет время. Я выбрался из кровати, оделся и отправился в столовую. Неспешно подошел к окну, ступая босыми ногами по теплым доскам. Солнце пробивалось через занавеску, Причудливо окрашивая стол с неизменной белой скатертью. Подхватив чашку остывшего чая, я сделал большой глоток. Поморщился. Ну, такое себе. Надо было разогреть, а еще лучше заварить свежий. В столовую, кутаясь в простыню, впорхнула Вася. Хлопнул дверцей холодильник, и тут же открылась дверь в мою спальню. На пороге появилась заспанная Лиза в черной сорочке на еще горячее тела. Улыбнулась мило и торопливо пробежалась на цыпочках в сторону ванной. Соня! Уже столько дел переделано, а она только встала. Когда на сковороде зашкварчала яичница, Лиза вернулась из душа, чмокнула меня в шею. «Ты вчера быстро уснул и пропустил сюрприз М -м -м -м -м -м -м. Не отводя взгляда от сада, отреагировал я. «Раз проспал, то проспал», — загадочно подмигнула мне Лиза танцующей походкой дошла до двери и скрылась в спальне. «Что за сюрприз?» — не понял я. Вася покраснела, увлечённо орудуя деревянной лопаткой и перемешивая яйца. «Всему свое время», — бросила она мне взгляд через плечо. «Ты все когда-нибудь узнаешь». «Вы с Лизой, смотрю, нашли общий язык?» «Это легко, когда есть общий интерес», — с намеком произнесла Василиса. Я поставил кружку на стол, и тут ведьма встревоженно ахнула, обернулась ко мне. «Кто-то активировал мои ловушки на заднем дворе». Она быстро подошла к кухонному шкафу, высыпала на пол несколько соломенных фигурок, схватила одну из них и швырнула прямо на конфорку газовой плиты. Пламя взвилось к потолку, и снаружи раздался вопль боли. «Проклятие!» А мои сигнальные ловушки молчали. «Бах, бах, бах!» Словно в насмешку сработали они на дорожке за забором. Разноцветные магические фейерверки взлетели над деревьями. Такие праздничные и яркие, даже в дневном освещении, но совсем неуместные в такой ситуации. Так, это уже другая сторона дома. Нас брали с двух сторон. С шипением и гулкими хлопками во дворе перед домом разорвалось несколько дымовых шашек. Вот какое у нас утро начинается-то. «Они повсюду!» Закричала Вася. Слева и справа со звоном разбитого стекла вспыхнули осколками высаженные окна, и внутрь, крутясь, залетела по гранате. Я выставил перед собой щит, прикрывая себя и полуголую ведьму. Магия налилась огнем, поглощая вспышки света. Га, нас хотели вырубить, а не убивать. Большая ошибка. Сразу после взрыва вслетела с петель главная дверь, и тут же своим боли ворвавшиеся в дом штурмовики попадали на пол из-за сработавшей ловушки. Еще одного. Затянуло к потолку, переламывая конечности и спрессовывая в один мясной комок. Это был эксперимент. Никак не ожидал, что он сработает. В оконных проемах, как в компьютерной игре, появилась по бронированной фигуре. Я швырнул в одну из них раскаленную сковородку, а во вторую – ускоренный кухонный нож. Боевики вышли из боя, не успев в него толком ввязаться «Лиза, в подвал!» – заорал я, надеясь, что девушка услышит. «Вася, за ней!» Дождавшись торопливого кивка, я рыбкой нырнул в выбитое окно. Еще одно мое жилье накрыли скоты. Ну, сами напросились. На чердаке завыли, преображаясь, сторожевые псы. Задача у них была простая. Как раз на такие ситуации. В целом, нам бы просто затаиться, пока и наводят порядок, но во мне накопилось уж слишком много нереализованной злобы. Несколько троек подходили к дому с парадного входа. Видимо, это уже резервы. В рядах нападавших царила неразбериха. Кто-то орал в рацию, и эта рация хрипела на телах группы, вошедшей через парадное крыльцо. Демоны! Демоны! Демоны! вторил ей кто-то на резервном канале, из заднего двора доносился жуткий вой и крики боли. Сюда пригнали целую армию, но неодаренную и с приказом не убивать очень большая ошибка. Нельзя так ко мне выходить! Я вылетел из дома уже накачанной силой и буквально разорвал ближайшую тройку. Перепрыгнул бронированных бойцов, двигающихся за плечистым щитником. Увидел, как запрокидываются головы в шлемах, провожающие меня ошарашенными взглядами. Оказался за спинами бедолаг и в несколько ударов переломал ноги штурмовикам, наслаждаясь хрустом костей и воплями боли. Выдрал полицейский щит из ослабевших рук последнего. С размаху вырубил его ударом по голове. «Что у них в руках такое?» Дубинки с красным свечением? Это парализаторы? Не, ребята. Вы действительно совершили много ошибок сегодня. В меня стрелять надо. А лучше бы обработать дом из гранатомётов часа в три ночи. Домовые шашки штурмовикам скорее мешали, чем помогали. Они хотели под их укрытием подойти к дому, а в итоге среди едкого тумана встретились со мною. басым, в расстёгнутой рубахе и очень злым. Ко второй тройке я вышел во фланг. Раскидав бойцов ударом щита. Меня и не заметили толком. Идущий левым, боец только голову повернул, среагировав на движение в дыму. Простая добыча. Убивать я не торопился, зато легко калечил, ломая ноги и руки. Он здесь! Он здесь! Истерично заорал кто-то в дыму. Он здесь! А! -а, -а, -а Ревел от боли кто-то из тех, кого я уже поломал на проходе. Там две тёлки и все! Он в дымах уже! Заходи, Барс! «Нахрен, телок! В шуме боя протрещала рация. Я выдернул ее владельца, взяв за горло, рванул на себя, затем с размаху приложил о землю. От дома раздался еще один взрыв. «Пошли, пошли, пошли!» Я рванулся назад к дому. Как-то одну группу проворонил, получается. Точно. Окно в нашу слизы спальню. Однако моя девочка хорошо училась. Пусть даже, наверное, с таким талантом особо ничего учить и не надо. Расслабься. «Выпусти электричество и получаю удовольствие». Штурмующую спальню группу встретил голубой свет, и к воплям боли добавились новые. В едкую смесь дымов вплелись нотки горелого мяса. Я даже не стал заходить внутрь, видя сплавленную груду тела, оставшихся от нападавших. «Я же сказал, в подвал!» — гаркнул я Лизе. Та торчала в люке, полуголая, глаза сверкают, но на мой крик девушка отреагировала сразу. Крышка захлопнулась. С крыши спрыгнул один из моих псов. Тварь с истеричным лаем набросилась на ползущего от дома бойца, вцепилась в него зубами и принялась мотать из стороны в сторону. Здоровенный мужик в один миг превратился в тряпичную куклу, безвольно размахивая руками и ногами. Из-за забора высунулся штурмовик с трубой на плече. Фух! Граната вошла в моего питомца, и я бросился в укрытие. Над головой по стене дома что-то застучало. Кусок плоти шлепнулся совсем рядом. Лева чисто! Лева, чисто! Но у меня двое осталось! Все! Бат! Бат!» – орала лежащая неподалеку от меня рация. «Бат, ответь!» Я перепрыгнул забор позади гранатометчика, который уже готовил второй выстрел. Хлопнул его по плечу и, когда солдат обернулся, вырубил его прямым в челюсть. Встряхнул руку, сдернул с разгрузки рацию. «Бат, ответь!» – взывал по ней Лева. «Тут магическое говно было! Теперь чисто!» – говорит Бат. «Откатывайся, я захожу!» «И где этот бат?» «Принял!» Заметным облегчением ответил Лева. Резко наступила тишина. Пахло порохом, гарью, шашлыком. Аж глаза слезились от таких ароматов. «Ой, не к добру это все. Надо забирать девчонок и валить!» Я снова перебрался через забор, пригибаясь. Дым уже рассеивался, меня можно легко увидеть отовсюду. «Лучше остановись!» Сказали из дома. Человек в деловом костюме стоял у стола, где еще недавно я пил чай и смотрел на меня в высаженное окно. Бледный. Ужасно бледный. Тонкая улыбка, русые волосы, собранные в длинный хвост, и красные белки глаз. А Вот что важно, Илюша. Ни улыбка, ни волосы, а именно что глаза. Я медленно выпрямился. Смысла красться уже нет. В доме, который еще несколько часов был моим пристанищем, стоял кровомант. Сзади послышался хруст ветки. «Твою ж бабушку!» «Еще один тоже в костюме, но этот загорелый, улыбчивый, вот только тоже доверху накачанный дурной школой. После такой бойни было бы странно оставить бойцов тайной школы без допинга. Черт!» «Прими свою участь», — продолжил бледный. Он ловко выпрыгнул из окна на клумбу, поправил галстук. «Ох ты ж ешкина кошка!» У него вокруг круг кровавый орел кружился. С неба пафосно спускался третий кровомант. Полы его плаща трепал ветер. Так, стремя я точно уже не справлюсь. «Господин Бек хочет тебя живым. Ты доставил ему неприятности», — сказал бледный. Плащ опустился на землю, остановился над телом одного из солдат, поднял руку, и лежащий на земле подранный моей псиной боец застонал от боли. Сотни тонких кровяных линий протянулись от него к пальцам чародея. Через несколько секунд павший обмяк, а плащ сыто улыбнулся. Они накачаны кровью до макушки. «Вам надо было сразу выходить, чего время теряли», — буркнул я. «Ты слишком хорош для обычного детеныша», — сказал загорелый. «Они меня окружили. Вырваться не получится». За плавными, расслабленными движениями скрывалась лютая мощь. Тут рангами не определить. Кровоманты за пределами таких условностей, особенно когда уже вкусили крови, у меня нет шансов. «Ты можешь сопротивляться, если хочешь», — произнес бледный. «Это ничего не изменит». «Да?» — улыбнулся я. «Противопоставить мне им правда нечего, руки пустые, из кармана ничего не успею вытащить. Остается только на волевых действовать, ну почти». «Мы должны доставить тебя живым», — продолжил бледный. «Но не обязательно целым. Достаточно будет тушки с головой. Без рук, без ног», — улыбнулся загорелый. «Дай нам повод», — сказал плащ. «Умоляю». Я увидел шевеление на земле за ним и поднял руки, отвлекая внимание. «Как-то не очень меня... воодушевляет такая просьба». «Мне мои конечности еще дороги». «Они тебе все равно не понадобятся, когда тебя увидит бег». «Ты очень расстроил господина», — поморщился плащ. «Он крайне недоволен», — поддержал его бледный. «И ты будешь недоволен», — вставил загорелый. «Эки вы, братья-кровоманты-затейники, репетировали такую манеру общения». За спиной бледного из небытия поднимался один из призванных мной псов. Разорванная плоть стекалась к нему, собирая монстра из окровавленных кусочков. Увидеть его мог только загорелый, но я и плащ мешали его обзору. На крыше появился еще один голем. Он скалился, из клыков стекала кровавая пена. Вот этого уже грех не заметить. — сзади, вдруг сказал загорелый. Бледный повернулся, с интересом уставился на возрождение мертвеца. Черт. Кровомант вытянул руку, и алое облако накрыло пса, раздирая плоть и превращая ее в кровавую взвесь. Он был мертв, как и те на той стороне. Что за... И тут с крыши на них прыгнули остальные големы. Один из них сбил с ног плаща, и тот покатился по земле, пытаясь сбросить с себя рычащего монстра. Тот же перекусил его тело и рвал из стороны в сторону утробно рыча. Остальные отвлекли на себя кровомантов, и я ринулся назад, к забору. А когда перепрыгивал его, то на миг обернулся. Бледный потрошил пса, загрызшего их товарища. Ничего-ничего. Сейчас. Когда я высунулся в следующий раз, через пару секунд, бледный увидел меня сразу. Взгляд бешеный, объятый яростью. Вот только она сменилась страхом, когда я навел на него трубу гранатомета. Шух! Снаряд с дымным следом врезался в кровоманта, поглотив того во вспышки пламени, а я откинул в сторону бесполезную трубу. Снова бросился в сторону. В удачу я не верил. Такое оружие никакого вреда кровоманту не причинит. Эти ребята с подобным должны разбираться в лед. Однако, судя по тому, что плаща успешно загрыз мой голем, и на старуху бывает проруха. «Иди сюда, малец!» прокричал бледный уже без лени в голосе уже с яростью. «Иди сюда!» Ему ответил вой. Псы снова оживали. «Какого демона? Что это?» — воскликнул загорелый. «Что это, бат?» Руппи заслужил дополнительную подписку на какую-нибудь библиотеку самых страшных ужасов на свете. «Красавец!» Я не видел, что там происходило, отыскивая хоть что-то, способное мне помочь. Кровоманты отбивались от псов, которые оживали по очереди. И стоило им прикончить одного, как начинал шевелиться другой. Однако теперь я вне зоны видимости, мои руки развязаны. Так что в небо взмыло несколько клювобушей, а также я выгреб всех бронемяков, выпуская зверьков на волю. Перепрыгнул через один забор другой. План был зайти уже с заднего двора, откуда пришла первая волна штурмовиков. Здесь гуманностью не пахло. Земля была завалена растерзанными трупами. У забора же трое штурмовиков, один из них курил и, увидев меня, разинул рот от изумления. «Лёва?» – спросил его я. Дождался кивка и вырубил всех по очереди. Они даже подняться не попытались. В кобуре старшего нашелся пистолет. Сняв его с предохранителя и проверив, заряжен он или нет, я вернулся к равомантам. Вернее, к одному из них. Перед домом остался только загорелый. Он быстро понял схему и теперь уничтожал псов по очереди, едва те начинали шевелиться. «Где бледный?» «Черт!» Я вынырнул из-за угла, подняв пистолет. «Бах-бах-бах-бах!» Кровомант обернулся, встречая выстрелы. Ни одна из пуль цели не достигла. Чародей смелых в сторону, улыбаясь. Десна загорелого кровоточили. Он бросился ко мне навстречу, и как раз в этот момент его и настигли клюв в обуши. Один сгорел при ударе, а второй отсек чародею голову. Та смешно упрыгала в дровяник, а тело в дорогом костюме упало на грядку с луком. И тут спину ожгло невыносимой болью. Я вскрикнул, уходя в сторону. Обернулся. Ёшкино кошка, бледный! Пошел по моему следу стервец и теперь атаковал. Он шагал ко мне, выпуская из рук кровавые сгустки. Кожа на моей спине словно оползала. И едкая смесь жгла мышцы. Скотина какая! Попал, тварь! Шипя от боли, я спрятался за углом, понимая, что даже дышать больно. Бронемяков кровоман сбил на подлете. Так же легко расправился с последним клювобушем. «Обойма пустая», — я сунул руку в пространственный карман. «Твою ж, бабушку! Там никого не осталось, чтобы вытащить мне хотя бы пистолет какой!» «Кажется, все?» Я оскалился от боли, в глазах натурально все покраснело, но сдаваться пока не собирался. «Рупиш поднимает псов прямо сейчас, да? Сейчас мне ведь помогут!» Бледный вышел из-за угла и остановился. Весь объятый кровавой аурой он светился алым. Его тело покрывали тонкие нити, шевелящиеся в поисках добычи. — Ты убил моих братьев, — процедил он. — То, что с тобой сделает бег, будет лишь тенью того, что сделаю я. Поверь мне, я сделаю с тобой такое, такое. — Минет, — хрипло предложил я, — как же больно. Буравя взглядом приближающегося кровоманта, я пытался встать. Ноги не слушались. Жгучая боль сожрала всю спину, опустившись до бедер. Пламя будто бы не останавливалось, поглощая меня. Бледный побледнел еще больше. В один миг оказался надо мною, склонился, схватив меня за волосы, задрал мне голову. Ми нет хорошая идея, детеныш, хорошая!» Наверху что-то стукнуло. Мы находились как раз под окном нашей слизой спальни. Твою мать! Неужели девчонки полезли наверх? Бледный вздрогнул, поднял голову. И тут я пнул его ногой в голень, вложив в удар все, что мог. Хрустнуло. Точно хрустнуло. Кровоман вскрикнул, отшатнулся. Его руки налились багровым светом. Похоже, он решил не выполнять приказ Бека. С бешенством на лице он заорал «Сдох!» И тут в его лицо... Ударила молния. Искры посыпались мне на лицо. Запахло озоном. «Получи!» — закричала Лиза над моей головой. Бледный бился в судорогах, раскинув руки в сторону, а бывшая учительница жгла и жгла кровоманта, превращая его в головешку. Когда он сухим поленом упал на землю, сверху раздался всхлип. «Люшка! Люшка ты как? Иисус милосердный, Люшка!» «Так...» Ну, теперь уже можно и расслабиться. Да, теперь можно и потерять сознание. Сказано, сделано.